А маленькая девочка, которая ни жива, ни мертва, стояла только что против тигра, кинулась к маме и сказала, что никогда больше не пойдет в зверинец. Тигр сильно порвал Пеппи платье. Пеппи поглядела на развивающейся лохмотья и спросила. «Есть у кого-нибудь ножницы?» У Фрейлин Паулы оказались ножницы. Она давно уже перестала сердиться на Пеппи. «Ты очень мужественная девочка», — сказала она и протянула Пеппи ножницы.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 Разве я не приказал всем стоять смирно? — А ты всегда так орешь, что тебя слышно даже за границей? — поинтересовалась Пеппи. Лабан сжал кулаки и завопил. — Девчонка, неужели мне придется превратить тебя в лепешку? Пеппи стояла, упершись руками в бока, и с интересом смотрела на Лабана. — Что ты делал с колбасой? Ты ее вот так кидал? И Пеппи подхватила Лабана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 «Надо же кому-нибудь следить, чтобы машины стояли там, где им положено!» «О, Пеппи, какой ты была прекрасной!» — с восхищением сказала Анника, когда дети шли домой с ярмарки. «Конечно! я очаровательно! Очаровательно!» — подтвердила Пеппи и дернула платье, которое теперь не закрывало колен. «Одно слово — очаровательно!»